Появился сидевший по соседству с Несхой здоровяк. Судя по всему, лидер этой компании. Его полноватое тело оказалось еще более круглым в пластинчатом доспехе. На голове красовался заостренный шлем-бацинет. Всё вместе выглядело бы довольно забавно, если бы не острый блеск глаз. Насупев густые брови, парень принялся вглядываться в окрестности бара... Как только его взгляд добрался до дерева, возле которого я прятался, показатель скрытности в нижней части моего поля зрения упал до 60%. Здесь, в безопасной зоне, мне не то чтобы угрожала какая-то опасность, если меня обнаружат. Но именно сейчас мне не хотелось бы излишне тревожить этих типов. Так или иначе, теперь я был уверен, что Несха и пятеро его товарищей действительно что-то затеяли. Средства мне были пока непонятны, но цель, по крайней мере, уже ясна. Взгляд этого типа не сходил с дерева, и мой показатель скрытности уменьшался с каждой секундой. Если он опустится ниже 40%, возможно, парень почувствует что-то странное в контуре древесного ствола. Сверля глазами число, я медленно-медленно двинулся, пытаясь переместиться за ствол. Число болталось в районе 50%, то чуть поднимаясь, то чуть опускаясь, пока я постепенно уходил с линии взгляда. Как только я успешно обогнул дерево, лидер тоже отвел взгляд. Судя по тому, что показатель скрытности рывком вернулся к 70%. Несколько секунд спустя я услышал звук закрывшейся двери и тут же помчался прочь от бара. Отбежав на квартал, я нырнул в неприметный переулок. Фух. Прислонившись к стене, я рукавом плаща утер виртуальный пот и перевел дыхание. Для крысы Арго такие шпионские приключения небось обычное дело. Я решил, что менять профессию на торговца информации пожалуй не стоит. Правда, в качестве импровизированного шпиона, я свою миссию в общих чертах таки выполнил. Нашел базу Нески, вероятнее всего, это комната на втором этаже бара. Обнаружил существование его подельников, а главное, раздобыл информацию, хоть и фрагментарную, связанную с неудачным усилением оружия. Конечно, если подслушанный мной кусочек разговора в самом деле относился к какому-то трюку, то из умышленных неудач при усилении оружия эти типы извлекали некую выгоду. причем значительную, если учесть, что они еще и конечный продукт плюс 0 покупают вдвое дороже рыночной цены. Если такое возможно... Может у них есть какой-то другой клиент, который платит им за снижение боевой силы конкретных игроков? Не, вряд ли, техника слишком изощренная. Успех зависит от того, закажет ли жертва усиления оружия Нески. Если они все равно тратят деньги, гораздо надежнее самим выходить на жертву, как диабель. И потом, как же именно они все это делают? Мысли в голове крутились настолько быстро, того, гляди, дым из ушей пойдёт. Перед глазами снова всплыла картина, которую я видел меньше часа назад. Вот Несха берет у Асуны воздушный флюрет. Потом берет материалы для усиления. Левой рукой, продолжая держать рапиру, правой отправляет материалы в Горн. Горн заполняет синее пламя, Несха вынимает рапиру из ножен. Помещает клинок в Угорн. Сияние охватывает клинок. Тут же Несха переносит оружие на наковальню. бьет молотом. Несколько секунд. Рапира ярко вспыхивает, как в агонии. Разлетается на кусочки. Исчезает. Эту последовательность событий я видел собственными глазами сначала и до конца. По-моему, здесь просто некуда было ввести какой-либо фокус. Снизить вероятность, подменив материалы для усиления. Но при этом надо как-то создать фальшивый синий огонь в горне. Это невозможно. А... Стоп. Стойте-ка. Я был уверен, что все видел. Но в этот единственный момент и я, и Асуна, мы оба могли смотреть лишь в одну точку. Вот именно. А значит, подменены были вовсе не материалы. Ха... За один миг в голове у меня пролетела куча мыслей, и все они приземлились в определенном месте. Издав тихий возглас, я резко открыл окно главного меню и уставился на индикатор времени в углу. Цифровые часы показывали 20-23. Должен успеть. Взмахнув правой рукой, я переключился на панель мессенджера, но тут же закрыл появившееся окошко. Я понял, что более-менее внятно изложить свои мысли в текстовом сообщении сейчас нереально. Значит, надо показать все напрямую. ДОЛЖЕН УСПЕТЬ! Снова выкрикнул я, на этот раз вслух, и, вылетев из переулка, понесся по улице на север. Расстояние, которое, выслеживая Несхуя я преодолел за 8 минут, Сейчас полностью вложившись в бег, я покрыл менее чем за три и вновь оказался на старой доброй восточной площади Урбуса. Однако не остановился, а продолжил мчаться по другой улице, тоже идущей с юга на север. Вот уже и скамейка, на которой я видел слезы Асуны. Пробежав еще 20 метров, я резко свернул под прямым углом. Влетел в здание постоялого двора, где поселилась Асуна, и понесся вверх по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Мысленно похвалив себя за то, что на всякий случай узнал у Асуны номер ее комнаты, я помчался к двери с табличкой 207. Затормозил и принялся в нее молотить. Конечно, это тоже закрытая дверь. Однако в течение нескольких десятков секунд после стука голос сквозь нее проходит. «Асуна, это я! Открой!» Не дожидаясь ответа, я повернул дверную ручку, с силой распахнул дверь и ворвался в комнату. И встретился взглядом с персоной, в этот самый момент соскочившей с простой кровати. Карие глаза были вытаращены, рот приоткрыт, будто втягивал в воздух. Я резко захлопнул дверь». И Асуна издала дикий вопль. Благодаря захлопнутой двери наружу этот вопль не вырвался. Можно подумать, я какой-нибудь преступник. Но вообще-то мои действия были довольно близки к преступлению. Хотя я и делал все это ради Асуны. Сжавшая руки в кулаки перед грудью и продолжающая бежать фехтовальщица сама была в белой сорочке без рукавов и такого же цвета, Как это называется? Что-то вроде мягких округлых шортов. А поскольку, судя по всему, это было не нижнее белье, я решил, что ситуация достаточно безопасная. И, подбежав к краперистке, принялся трясти за плечи. «Асуна, это супер срочно! Времени нет! Просто слушай, что я говорю!» Асуна, наконец, замолчала. Судя по ее лицу, она выбирала то ли заорать еще громче, то ли двинуть мне куда-нибудь. Поскольку времени у меня в самом деле не было, я перешел сразу к делу. Быстро открой окно в видимом режиме. Быстро! А-а-а? Да давай же, быстрее! Я схватил правую руку Асуны, по-прежнему сжатую в кулак перед грудью, передвинул в нужное место, выпрямил два пальца и провел ими в воздухе. С чистым звуковым эффектом открылся фиолетовый прямоугольник. который для меня был всего лишь пустой поверхностью. Теперь я подвел руку Асуна туда, где полагалось быть кнопки, которая делает меню видимым для других игроков, и нажал. «Но это как же? Я же дверь, ну, заперла!» Ошеломленно залепетала Асуна. Я ответил почти на автомате. Асуна, мы до сих пор в одной партии. На постоялых дворах двери по умолчанию в режиме отперта для сагильдийцев и сопартийцев. Что? Ты что ж ты раньше не... Я быстро обогнул остолбеневшую реперистку и взглянул на ее главное меню с нормального ракурса. Раскладка, естественно, была такая же, как у меня. Но Асуна выставила скин с цветочками. У меня был скин по умолчанию. На миг я об этом задумался, но тут же одернул себя. Сейчас не та ситуация. И сместил взгляд в нужную точку. В правой части окна располагалась знакомая фигура персонажа, показывающая его снаряжение. Сейчас персонаж был безоружен, и фигура была практически пуста. Не обращая внимания на названия типа «жакет и юбка», я уткнулся взглядом в самую правую ячейку. Там было... ничего не было. Иными словами, Асуна, передав Неске воздушный флерет, новое оружие туда не поместило. Так, первый вопрос снят, теперь время. Числа в правом нижнем углу поля зрения, как я не спешил, успели добраться до 20-28. Мы с Асуной, закончив охоту на ветряных ос, вернулись в Урбус ровно в 19.00, ужинать закончили в 19.30, плюс-минус. Потом сразу отправились на площадь и сделали Нески заказ на усиление. Короче, в худшем случае у нас в запасе всего 1-2 минуты. Блин, надо быстрее! Кликай туда, куда я говорю. Сперва открой панель рюкзака. А, а, а, ага. Все еще не придя в себя от неожиданного развития событий, а точнее подчинившись моему напору, Асуна послушно шевельнула правым указательным пальцем. Так, теперь кнопка настройки. Поиск. Теперь операции с рюкзаком. В соответствии с моими указаниями, тонкий палец последовательно нажимал все эти кнопки, пробираясь через иерархию меню. После третьего-четвертого уровня появилась наконец та кнопка, которая и была нужна. Во! Вот она! Материализовать все предметы! Вперед! Мой вопль словно подхлестнул Асуну, и кончик пальца нажал маленькую кнопку. Всплыл запрос на подтверждение «Да? Нет?» И я на предельной громкости «Да!» Тук. Асуна нажала кнопку и одновременно с этим пробормотала. «Что? что? Все предметы? Все превратить в объекты? Все? В каком смысле все?» На этот вопрос я ответил с улыбкой мужчины, добившегося своего. Все. Значит, все. Абсолютно и совершенно. Весь лист. Следующий микс. список предметов в рюкзаке Асуны полностью опустел. И тут же... Дзинь, бряк, бум, бам, шмяк, шлеп пуф, шурк, шурк. Самые разнообразные звуки. Сперва жесткие и тяжелые, потом мягкие и легкие. Эти звуки издавали все вещи асуны, хранившиеся прежде в ее рюкзаке. А теперь завалившие собой весь пол комнаты. че че че чего? Потрясенно залепетала владелица всякого этого, отдернувшись назад. Я же, разумеется, такого исхода ожидал. Более того, ради него я и бежал со всех ног от бара на юго-востоке Урбуса. однако же количество материализовавшихся вещей моего сопартийца мои ожидания малость превзошло раза так в 2-3. вместимость рюкзака персонажа зависит от его силы кроме того ее можно увеличить особым расширяющим навыком и различными магическими предметами уровень у был низкий так что взять расширяющий навык она вряд ли могла кроме того Будучи фехтовальщицей, она при прокачке отдавала предпочтение ловкости. Как же тогда у нее может быть столько вещей? На миг меня озадачил этот вопрос, но тут же я понял. Я сказал «вместимость», но здесь это слово подразумевает вес, не объем. Металлические доспехи и оружие, зелья и, разумеется, монеты способны заполнить рюкзак очень быстро. А вот кожаные и матерчатые протекторы, хлеб, свитки и прочие легкие вещи рюкзак может хранить в очень большом количестве. Асана держала у себя практически исключительно матерчатые предметы самых разных размеров, то есть одежду и белье. Более-менее смутившись, что вполне естественно, я уставился на полутораметровую гору вещей. Когда все предметы материализовались, первыми попадали самые тяжелые, металлические. А теперь они были в самом низу. Поверх них лежали всякие кожаные вещи, потом разноцветная одежда. Ну а покрывал все это слой белого и розового нижнего белья. Зачем вообще нужно хранить все это в таком количестве? В Айнкраде, естественно, аватары лишены необходимости выделять продукты жизнедеятельности. В бою изнашивается лишь броня, надеваемая поверх одежды. И логика подсказывает, что одного комплекта белья более чем достаточно. У меня лично было три комплекта. Для боя, для повседневного ношения и для сна. И то, для игрока-парня это, возможно, немножко перебор. Впрочем, хватит об этом. Я зашел слишком далеко, чтобы останавливаться теперь. Если моя догадка верна, и если манипуляции с окном были завершены вовремя, она должна быть тут, в самом низу этой груды. «Прошу прощения!» — Произнес я как джентльмен и подступил к горе вещей. Для начала я резко сдвинул в сторону слой одежды. В этот момент сзади донесся дрожащий голос. слушай...» Ты, может ты умереть хочешь хочешь чтобы тебя убили но уж нет серьезным видом ответил я не прекращая раскопок закончив отодвигать одежду я принялся прокапываться сквозь кожаные доспехи и мешочки разные коробочки и все такое пока не добрался до слоя металлических предметов вроде нагрудников Трудом отодвинув в сторону и его, я наконец уткнулся взглядом в то, что лежало под этим всем. Самый тяжелый предмет из всего, чем владела Асуна. Впрочем, легкий как перышко в сравнении с аналогичным, привыкшим висеть у меня за спиной. Рапира воздушный флерет плюс 4. Схватив обеими руками зеленые ножны, я выбрался из горы вещей, встал и развернулся. Асуна явно раздумывала, каким именно образом меня убить. Но едва она увидела предмет, который час назад вроде как перестал существовать, ее глаза распахнулись на всю ширину. Губы задрожали, изо рта вырвался почти беззвучный голос. Не может быть...